Свобода быть собой и читать то, что нравится, Ники Сью, Любовь под звездами, Любовь между нами от автора Дорогие слушатели, впереди вас ждет яркая история любви Антона и Юли. Но прежде чем вы услышите первую главу, хочу дать небольшое лирическое отступление. Роман Любовь между нами Идеология Пепел Искры снега связаны общими героями. Однако книги можно слушать как самостоятельные, так и общим циклом. Для тех, кто не хочет ничего упустить, рекомендую начать в следующей хронологической последовательности Любовь между нами, Пепел, Искры снега. Приятного прослушивания, Ваша! Никисью.